И на три группы. Одна идёт через чёрный ход, это Чернов со своими. Вторая во главе со старшим через парадный подъезд. Третья сверху через чердак. Для подстраховки на фасаде болталась люлька с маляршами. Вовчик во дворе и два лифтёра, страховка. Почему так много? Да потому что Чернов знал, кавказцы вооружены до зубов, и кто знает, что у них хранится в квартире. Вполне могло статься парочка гранатобетов, муха. Все, разошлись, начали, скомандовал Чернов, и спустя десять секунд во двор въехал крытый фургон, откуда посыпались спецназовцы. Сам Чернов и четверо его помощников кинулись к черному ходу. Тут их ждало первое потрясение. На дверях болтался новенький, еще в смазке, висячий замок. Кто-то, скорее всего работник Деза, проявил бдительность и служебное рвение. Хорошо еще в группе Чернова был Сева, бывший борец и вообще замечательный человек. Сева ухватил замок в две побелевшие от напряжения клешни и глубоко вздохнув, принялся сворачивать ему шею. Противно запели вакованной железом двери полторастики, заботливо загнутые с обратной стороны бдительным установщиком замка. Так или иначе, а на этом они потеряли секунд 30, и эти секунды вспыхивали в мозгу ФСБшника, как на электронном табло. Синхронности не получалось, а надо бы синхронно, чтобы оказаться у дверей вместе со спецназом, и никаких откройте милиция, Сразу кувалдой по замку, а нет, так обоймы Стечкина не жалко. Вот он тяжелит руку, через две, через три ступени, дыхалка пока в порядке, еще этаж, еще, сверху раздаются бухающие удары, один, второй, третий. Ну, конечно, Стечкин-то только у него. У них пукалки ближнего боя, и калибр не тот. Четвертый удар... Наконец, дверь. По обе стороны люди в камуфляже и масках. Двое попеременно молотят кувалдами. С четвертого подалась в раскрясь. Один, всего один предупредительный воздух и рев. На пол всем, на пол лежать, на пол говно. Квартира большая. Коридор. Формула один устраивает. А еще два сортира. Две ванные комнаты, кухня, стенные шкафы Умели строить для своей номенклатуры Вожжайся теперь Любой угол смерть Выстрелы Так и есть Первый хрип, первый стон Рядом с Черновым опустился на колени спецназовец Пуля попала в горло Перебила артерию, кровь хлынула черная ФСБшник поскользнулся Еще автоматная очередь в соседней комнате. э никуда не годится, хотели поменьше сумма. Какая теперь к мудям разница? Но хоть одного живым, хоть одного, раз пошла такая рубка, хоть одного, и изнутри ванной, непрерывно кроша дверь, из АКМС вываливается кавказец. Он уже мертв, но палец на спуске, и тело, Развороченной грудью Успевает сделать всего три шага А свинец с горячим веером Над головами И брызги хрустальной люстры По плечам, по лицу По мертвому спецназовцу Вот тебе и подъезд Вот тебе И подпилили замочек Куража нет Нет, нет куража Большая комната, гостиная Благородная посуда Хрустит под ногами, тихо если не считать хриплого дыхания и матерков. Тихо, не слышно выстрелов. «Леня! Леня, сюда!» ФСБшник метнулся в соседнюю комнату со слабой надеждой, что там окажется кто-то живой из Кавказца. Здесь, в гостиной, положили троих. Но были еще и хозяева, вернее, те, кто снимал эту шикарную квартиру. На полу Там, где указал стволом автомата старший спецназа, лежал кавказец. Пули развалили ему брюшину. Сквозь пальцы сочилась кровь и полупереваренное месиво. Что, Гамза, больно? Могу скорую вызвать. Могу и не вызывать, сам понимаешь. Где Бакир?